Мне тогда в ужине не понравился в нем избыток усердия. Ничего, жизнь его пообтерла бы, вставила бы нужные стекла в очки, научила соразмерять силы. Главное, из таких ребят не вырастают равнодушные люди, чиновники, циники. Теперь никто никогда не узнает, что получилось бы из обросимого. Мама, конечно, возлагала на него большие надежды, хорошая у него мать у обросимого, спокойная, умная, как она мила, ободряюще улыбнулась, когда за ужином я просыпал сахарин. Можно подумать, этот порошок у них пудами лежал в погребе. Небось, они лишь по случаю гостя достали эти обладки. Обычно же пили чай с маслянистым, отдающим керосином свекольным соком. И одежонку они носили бедную, очень бедную. А добра только и было у хозяйки, что кожаная курточка. Память о муже. Да и ту она отдала сыну, чтобы достойно выглядел в райкоме. Я читал письмо обросимого, сидя в бричке, а он лежал во дворе на подстилке из сена. Почему покойникам стараются подослать что-нибудь? Ведь им все равно, жестко или нет. Все уже разошлись. Даже бабка Серафима ушла, грохотала в сарае и ругала Яшку, на чем свет стоит. Во взбудораженном селе постепенно налаживалась обычная жизнь. Черт возьми! Зачем столько было мучений и хлопот? Подумал я, слушая ругань Серафимы. Ведь кто-то перевязывал этому мальчишке пуповину тер височки, в ушки дул. Кто-то его принял в этом мире, раздумывал, какое дать ему имя. У ему стараний и любви вложили в парня, как и во всякого другого человека вкладывают. И вот теперь все разошлись по своим делам, смирились, а ведь в колокола надо было бы бить по всей земле, гудеть во все заводские гудки. Не может быть большей несправедливости, Большей дикости на земле, чем убийство мальчишки. Восторженного, наивного, полного любви к людям мальчишки. И тут я почувствовал, что кто-то стоит рядом с бричкой. Тихо-тихо стоит. Так что дыхание едва ощутимо. Синица и та, наверное, сильнее дышит. Я оглянулся и увидел Антонину Семеренкову. Она прислонилась к бричке и не сводила взгляда собросимого, и лицо ее было бледным-бледным под черным грубым платком. Все ушли по делам, но Антонина осталась, и, занятой своими мыслями, я долго не замечал ее. Теперь она почувствовала, что я смотрю на нее и повернулась ко мне. Она не спрятала по обыкновению глаза и не надернула платок на лицо. Слишком уж была потрясена этой смертью. И мы смотрели друг на друга. Мы ничуть не смущались, потому что думали не о себе, а о другом человеке. О том мальчишке, который лежал рядом у брички на лбу которого была вырезана финкой красная звезда. Мне показалось, мысли наши текли одна в одну, совпадая и сливаясь, как разгороженная сетью, но нераздельная речная вода. Я протянул руку и коснулся ее ладони, длинных тонких пальцев. Она смотрела на меня, и глаза у нее были огромными. Ей было тяжело, наверное, тяжелее, чем мне. Она не умела мириться со смертью. Словно ребенок она ждала чуда. Вдруг все изменится, как в утреннем сне. Мальчишка с изрезанным лбом встанет, проведет ладонью по лицу. Раны исчезнут, кровь смоется, словно под ливнем. Прежде мне трудно было смотреть на нее на черный платок, Я как будто чего-то боялся и стыдился, держался на расстоянии. Но вот теперь, руки переплелись, мы шагнули навстречу друг другу. Мысли наши потекли в строгом ладу. Мы остались одни в пустом, вытоптанном дворе, если не считать обросимого. Он приехал, чтобы помочь мне. И он помог. «Я пойду туда, в лес». — сказал я Антонине. — Недолго им хозяйничать. Она ничего не ответила. Может, она и в самом деле была немая, как утверждали в селе. Но слышать-то она меня слышала. Она покачала головой отрицательно, как бы призывая меня не делать этого. Ее глаза стали еще шире от испуга. И я, следуя странному единому току наших мыслей, вдруг понял — Она знает о бандитах больше моего. Она знает и боится. Неотвлеченный страх был у нее в глазах. Она как будто вспоминала что-то, предупреждала, что она могла знать, где могла повстречаться с ними. Ухнуло у меня что-то внутри, упала вниз, как мина, которую бросаешь в черный минометный ствол, и жутко стала от предчувствия. А вдруг она, дуреха, однажды забрела в лес в поисках черники или ожины и там наткнулась на них. Тех, что недавно смотрели на дорогу сквозь ольшаник, белели плоскими лицами в разнополосице теней и света. У меня даже руки затряслись, когда я представил, что могло случиться в лесу. Но пальцы, ее сильные, тонкие пальцы, что привыкли мять глину и работать с ангобами, сжали мою ладонь, чтобы она не дрожала, чтобы я не думал больше о том, что могло случиться в лесу, на какой-нибудь черничной поляне. Потом она отпустила мою ладонь и пошла со двора. Не оглядываясь, медленно и строго пошла, и ноги ее ступали бедро к бедру, лодыжка к лодыжке, и такая она была тонкая, беззащитная и, словно бы нездешняя, не глухарская, и такая грустная, что у меня все внутри перевернулось от любви и жалости. Вот ведь как бывает! Подумал я и посмотрел на свою ладонь, которую только что держали ее пальцы. Вот ведь как бывает. Рядом с тобой смерть и кровь, и впереди тоже, кажется, хорошего мало. А к тебе вдруг, как приступ боли, приходит внезапная любовь. Наверное, это потому, что война спрессовала нашу жизнь. Час как год, а год как век. И любовь, если придет, то разом, не жидкой водицей, по капле. И откуда она взялась, Антонина, чудо моё.